Билет Вадим Конец Автор Нелли Уайтсмит Озвучил ЖЖ Об открытии посадки на поезд кондуктор в форменном пальто возвестил колокольчиком. Оглянувшись на него, усатого, рослого, выглядевшего таким надежным, приземистой серой шляпки с начищенным номерным жетоном, госпожа Неми на мгновение прикрыла глаза и прислушалась к звукам вокзала. Они окутали ее ласковым белым туманом, исходящим от паровых локомотивов. Обрывки разговоров, жужжание големов, капли дождя, стучащие по крыше из квадратов, стекол, зарытых в сетку черного металла. Госпожа Нейми очень осторожно и глубоко вдохнула здешний воздух, полнящийся сонным знакомых запахов. Они все, и вздесущий привкус машинной смазки, и шлейф духов пассажирок первого класса оставляли в ее душе чувство спокойствия и доброты. Звуки и запахи гостеприимного, пусть и пустого, дома. еще не покинутого, но уже ностальгически дорогого. Женщина улыбнулась себе, и прежде чем сделать несколько шагов вперед, осторожно погладила пальцами латунный билетный талон, потертый, и множество раз заново отполированный до блеска. Он приятно грел ее укрытые от осенней непогоды тонкими перчатками пальцы. Он был холодным, влажным от пара и дождя, но грел. Золотой кусочек волшебства железной дороги. Звонок усатого кондуктора снова разлетелся над наполненной механоидами и големыми платформой. Госпожа Нейми подошла, наконец, к вагону, пропустила высокого механоида с тяжелой поступью впереди себя, а затем остановилась напротив проводника, протянув ему талон. «Пассажирский и багажный», – констатировал он, списывая в себе блокнот номера места, женщина дарила и довластного мужчину мягкой улыбкой – Сегодня с вещами, господин Фаут. Проводник снова опустил взгляд механических глаз на талон, прежде чем вручить его назад и сказал. Сегодня в один конец. Госпожа Неми посмотрела на тихий блик от случайного луча газового фонаря, попавшего на билет, оранжевый и лукавый. Она ответила с легкой душой. Да, сегодня? В один конец. «Как же так, госпожа Нейми?» Побронил ее господин Фауд на правах доброго старика. «Каждое пятнадцатое число каждого месяца вы покупали билет до станции «Пустые озера» в обе стороны, а теперь только в одну?» Приняв эту добрую игру, молодая женщина снова улыбнулась. Она охотно поделилась своей светлой грустью с господином Фаудом в чьем вагоне путешествовала каждый месяц пять последних лет. Но теперь моя учеба окончена, я еду в пустые озера на постоянное назначение. «Постоянное назначение в таком знаменитом городе!» Вы будете отличным инженером. Дай вам сотворитель счастья, госпожа Неми. Но вашему избраннику я счастья данного сотворителя не желаю. Нет. И не просите меня, госпожа Неми. Проводник, совсем напускным вниманием, проследил, держа в белых перчатках жетон за тем, как улыбается его... Браваде молодая женщина. «Зачем желать, если я ему доставлю счастье сам, со всем трепетом и всей заботой? Счастье это будет от меня. Доброго пути, госпожа Неми!» Он с мягкой настойчивостью, доступный только проводникам всех мастей, вернул латунный билет своей собеседнице – Что-то новенькое начинается там, где кончается что-то старое. Но все это связано одной клеей. Смотрите, в этот раз случайно не выйдете в Керне. Женщина улыбнулась однообразно повторявшейся стариковской шутке про транзитную, неудобную для схода станцию и приняла билет. Она поднялась в дрожащий предкушением отправлением вагона, обернувшись на северный вокзал Черных Дорог еще раз. Он очень много знал о ее мыслях этот старый вокзал. Он помнил, как она в любую погоду и при сколь угодно, скорбных и неуютных обстоятельствах, каждое 15 число месяца ехала до пустых озер и назад. Она ехала на свидание с будущим мужем, так, словно Потребность в этом являлась какой-то особенной, трепетной разновидностью дыхания. Вдох, разрешенный брать лишь единожды в месяц, глоток воздуха, требовавшийся для того, чтобы дальше скользить в темной глухой глубине. Она ехала, будучи больной, будучи раздавленной усталостью или горем. Она ехала, когда едва могла ходить. И каждый раз именно этот поезд оказывался тем заветным лекарством, тем ключиком к возрождающемуся свету, что один мог помочь ей вновь возвращаться к тяжелой учебе еще более тяжелому труду после». Есть души, с которыми мы связаны навсегда. К ним от наших сердец тянутся железные линии рельс. Эта связь, естественно, она осязаема, нерушима. Она просто есть. И этот бесхитростный факт, она наполняет наше существование особым смыслом, понятным только Перестуку колесных пар до да мерцающего ожерелью фонарей, чьи бусины растянулись вдоль широких дорог городской периферии, госпожа Неми прошла вагон. Она открыла отъезжающую дверь в шестиместном купе и замешкалась. Внутри, устроившись на не слишком удобно лавке, полулежала бледная женщина. Внутри чувствовался настораживающий запах длительного изматывающего недуга. Худая девушка в форменном платье, шуйцы милосердия, сидевшая напротив больной, тут же встала на встречу господин Нейми и поспешила подойти. Снаружи донесся последний звонок о посадке. «Прошу извинения, госпожа», – прошептала молодая шуйца, сложив руки – В знаки почтения и устремив как и полагалось ей взгляд в пол моей пациентке требуется отдых лежа недолгий сон важен для нее должно быть предположила госпожа неми коснувшись пальцами своего головного убора не зная стоит ли снимать шляпку путешествие дается ей сложно Я помню, как сама путешествовала еле живой от слабости или хорадки. Их прервал громкий, настойчивый звук колокольчика. Им дежурный, идущий вдоль коридора второго класса, оповещал о скором отправлении поезда. Госпожа Нейми не помнила его имени, но знала в лицо. Он работал здесь уже два или три года. Поезд отправляется через минуту от черных дорог до пустых озер. Остановка в Керне одна минута. Выход только из первого вагона второго класса. Проходите заранее. Для меня вспыхнула улыбка госпожа Неми, уже забыв о тягостных воспоминаниях. Дорога всегда в радость, но я понимаю, как сложно переносить путь. Будущее здоровьем в нужде. Пусть ваша госпожа отдыхает со всем удобством. «Вы очень добры!» Шуйца отдала ей знак благодарности и протянула руки с изящными механическими запястьями. «Их сильно качнуло в бок «Поезд тронулся?» «Позвольте вашу одежду и багаж. Я размещу для вас». «Конечно!» — улыбнулась мягко молодая женщина, собираясь прежде чем снять приталенное темно-синее пальто, выводить руки от перчаток, и, сложив их в шляпку, отдать Шуйце. «Госпожа Неми, даже не смейте!» – проворчал в усы господин Фаут, спеша к ней так, словно был старым седым паровозом. «Вы не проведете свое путешествие из черных дорог в коридоре! Вы не приедете в новую жизнь несчастной и вымотанной!» Он отдал знак окончания разговора Шуйце, И бледная девушка с благодарностью скрылась в купе, неслышно затворив за собой дверь. Пойдемте дошумел господин Фаут, приглашая за собой пассажирку. «У меня для вас есть местечко!» «В другом купе?» «В первом классе, госпожа, в первом классе!» «Там путешествует высокий мастер, но он не против попутчицы!» «Госпожа Нейми?» Мужчёна, улыбнувшись, направилась вперед, к середине поезда, увлекаемая пыхтящим проводником, который как раз наклонился, чтобы сообщить ей по секрету. «Я обещал доставить вашему жениху счастье прямо в руки, но всё же должен отметить, что этот мастер очень хорош собой!» Госпожа Неймер смеялась. За окнами окончательно мелькали и пропал из виду за поворотом бесконечной колеи северный вокзал черных дорог. Где-то за ним, сжатый, как между металлических стяжек, внутри городских дорог пропал вместе с ним горный университет. Ему госпожа Нейми посвятила последние годы, а вместе с толстыми холодными стенами университета остался навсегда позади небольшой холодными зимами, но светлый корпус чертежного училища, где она познакомилась с будущим мужем. Тому для завершения образования потребовалось всего 4 года. Все это время госпожа Неми прилежно работала ради побывать в пустых озерах, пробуя раз за разом, но не получая назначения на повышение квалификации. В тот год, когда ее будущий муж получил свою первую должность, заветом для нее городе-заводе, Нейми только смогла поступить на подготовительный курс и лишь затем получить место среди слушателей. В тот год, когда ее возлюбленный получил это назначение, она стала счастлива каким-то особенным сортом счастья. У нее появилась ее дорога, и через время... Через все эти же секундные ежемесячные поездки, после долгих собеседований и защиты конкурсных работ она получила назначение и могла наконец-то переехать в тот город, где работал ее возлюбленный, поднявшийся уже по карьерной лестнице от младшего инженера до ординарного. И все же пустые озера – это богатый и щедрый к сотрудникам город-завод, куда так сложно попасть и откуда уже никуда не уехать. Билет на назначение туда – это почти всегда билет в один конец. И сейчас господин Фаут делал все, чтобы молодая госпожа Нейми не думала об окончании пути. Пусть... Железная дорога, вокзал, это всегда должен быть праздник. Мы живы, пока мы движемся, а пока движемся, празднуем. Очень скоро бы Михайлойда добрались до конца вагона второго класса. И усатый проводник указал молодой женщине место в Тамбуре, последнего, не имевшего прохода дальше вагона. Когда госпожа Неми встала туда, старик закрыл две узкие дверцы, отгородив это пространство от остального тамбура, и, нажав несколько кнопок на приборной панели, повернул в ней ключ, висевший у него на цепочке. Это, ухмыляясь в усы от самодовольства, пояснил он госпожи Нейми, горизонтальный лифт! Он позволяет продвигаться вдоль купе первого класса, а они, как вы знаете, несомненно располагаются во всю ширину вагона, и обычно пройти в них можно только с перрона, иначе нельзя. «Это чудо инженерной мысли», – прокомментировал восхищенная госпожа Нейми, перешедшую в движение кабину, перемещавшуюся вдоль закрытых дверей вагона. Вы теперь сама, госпожа инженер, моя дорогая, вы будете творить еще и не такие чудеса. А вот и ваше купе, сказал господин Фаут, метив этим остановку кабины. Добро пожаловать и приятного отдыха! С этими словами он утворил дверцы кабины, а затем открыл двери в купе. На это движение обернулась сидящая там. Высокая светволосая женщина в посаженном, точно поточенной фигуре бордовом дорожном платье. При виде госпожи Нейме и проводника она отложила на сиденье книгу, открытую не дальше нескольких страниц. Госпожа Нейме смущенно улыбнулась, решив, что проводник ошибся с номером купе. «Все в порядке!» – улыбнулась незнакомка на мгновение обнажив безукоризненный ряд зубов. Я купила билет в последний момент. Его сдал кто-то передо мной. И этот кто-то, она отдала госпожи Нейми знак приглашения пройти, выкупила оба места, а я заплатила за одно. И должна признать, что неуютно себя чувствую, находясь в купе в одиночестве. Что же, тогда это сама судьба, молодая госпожа заключил господин Фаут, проследив за тем, что его подопечной устроилась и тепло попрощался с обоими пассажирками. Госпожа Немис заняла место напротив своей попутчицы, сразу же посмотрев в окно. Конечно, момент, когда поезд покидал станцию, оказался уже безвозвратно утерян. Ушли в небытие неувиденными, нефиксированным взглядом знакомые пейзажи, представлявшиеся перед молодой женщиной каждый месяц в неизменном порядке. Дальние, лишенные крыш платформы, затем разбегающие за окном сложные перекерестия железнодорожных стрелок, недлинный мост над обводным каналом, сверкающая серебром массивного купола церковь, Длинные, однообразные Заводские здания Сработанные из копотью И красных кирпича То там, то тут Тронутые грязью Железных дорог и осевших на стенах Сажей Затем жилые кварталы Все быстрее мелькавшие за стеклами и, наконец, пространство зазора Для текущего расширения Между ежами Ежи и пустоши Наконец-то пустоши, сама суть дорог. Теперь за дрожащими от грузного хода стеклами расстилались туманные просторы, редко прерываемые одинокими домиками перехватывающих станции хранилищ воды и угля на пути следования. Отлетшись от окна, госпожа Неми оглянулась в рассчитанных на двух пассажиров купе. Отделка не отличалась роскошью, но выполнена была с тем тонким ощущением вкуса временем, что заставляет почувствовать себя внутри вагона, неотъемлемой частью бесконечного пути, мимолетным вздохом путешествия. Успокоиться, задуматься, вернуться к гармонии – что оказалось забыта в суете слишком бурного течения последних дней. Она впервые путешествовала в купе, имевших два окна, выходивших на дорогу. Поэтому она почувствовала, что буквально плывет среди робкой утыни моросени обжитых пространств. Госпожа Нейми заметила, что ее рука по привычке дернулась к сумочке где лежало вышивание, но в этот раз остановила себя и закрыла глаза, сберегая этот момент в памяти. Часть ее жизни осталась за хвостом еженедельного экспресса. Годы, целый пласт ее жизни, уже затвердевший привычным укладом, перестал существовать, она уехала из прошлого, она ехала в неизвестное, но казавшееся уже таким знакомым ей будущее. «Вы едете в пустые озера?» – спросила госпожа Нэми попутчица, и молодая женщина вздрогнула, выныривая из мыслей, а затем, зардевшись улыбкой и отругав себя мысленно за неучтивость, ответила положительно мимолетно подумав о том, что сама бы не решилась заговорить. Решив, что она должна что-то добавить, Нейме произнесла. мне дали там назначение. По работе. Приписали к новому цеху». «Вы инженер?» – задала вопрос ее собеседнице. И госпожа Нейме смущенно улыбнулась, не зная, какую оценку дать своей квалификации. Начинающий. Я закончила обучение на днях и перевожусь в пустые озера чертежницей, пока это еще не инженерная должность. И все же, с дулей похвалы в голосе, отозвалась ее собеседница, вы получили должность в пустых озерах сразу после окончания учебы, а это довольно разборчивый в подборе кадров город. Отличные успехи во время обучения, которые вы к тому же совмещали с практической работой, судя по характерным мозолей, от чертежных инструментов на ваших пальцах, дали вам отличный результат. В конце концов, всегда есть возможность получить повышение с переездом. Я никуда не уеду из пустых озер, сказала госпожа Ными, неожиданно для себя, быстро и понял, что это прозвучало грубо и резко, к тому же смутилась, сразу же объясняя, я получила назначение <с> из-за личного ходатайства. Связи? Похвалила с ее интонацией до сих пор не назвавшая своего имени госпожа. Мужчина, покраснела госпожа Неми, улыбнувшись, смущенный, счастливо. Я... Отказалась от инженерной должности в черных дорогах, прошла дополнительные курсы, значительно улучшив свои навыки чертежницы отточив их. Я многим пожертвовала, чтобы получить это место в пустых озерах рядом со своим мужем. «Так вы замужем?» «Теперь да. Заочно, но зато официально», — ответила молодая женщина. Это было обязательным условием для того, чтобы он мог ходатайствовать за меня перед центром. Для этого назначения мы выполнили очень много бумажных условий. Перед тем, как сказать каждое слово с неподдельным интересом, это внимание заставляло молодую чертежницу теряться. Преодолевая комок в горле, она закончила фразу «Оба, мы...» Оба над этим работали. Зачем? Сухо, но почти музыкально, протянула первый слог, спросила ее попутчица. Чтобы быть вместе, жить в одном городе, видеться друг с другом каждый день, касаться, жить? Ни одной судьбой, но все же сплетать ваши души в едином полотне чувственности закончила высокая блондинка мысль госпожи Нейме за нее, отложив при этом книгу рядом с собой на сиденье. «Как вы думаете, вы любите своего мужа?» «Конечно», — ответила госпожа Нейми, подобравшись и удостоверившись в том, что ее осанка по-прежнему должна и правильная. «Конечно!» Я люблю мужа, я же столько сделала ради него. Каждый месяц на протяжении пяти лет я садилась на этот экспресс и ехала к нему. Как бы тяжело мне не приходилось, я ехала к нему каждое пятнадцатое число. Ради чего? Счастье, это госпожа Нейме, еле слышно. глотка счастье, как свежий воздух. Какое счастье – отказываться от карьеры, личностного роста, положения, что вы могли занять, и влияние, что смогли бы приобрести со временем. Раз за разом вы едете из черных дорог в пустые озера, только для того, чтобы физически находиться рядом с механоидом заговорив о котором, вы отмечаете неизменное только одно. Он много сделал для того, чтобы вы могли ездить к нему. Даже женился на вас. Что значит «даже»? Переспросила госпожа Неми, почему-то испугавшись этих слов, не сумев разозлиться на них, спасовав Разве не вы просили его об этом? Он гораздо умнее меня. Он реален? Конечно, реален. Потянувшись к сумочке, госпожа Неми, не замечая, как ее руки дрожат, стала расстёгивать старшим таким неподатливый крохотный замочек. «У меня есть документы! Вне их!» Строго и холодно произнесла высокая женщина, остановив руки госпожи Неми, взяв ее её кисти рук свои более белые пальцы. Вне документов, назначений и официального брака, вне усилий, что вы предлагали каждый день и ночь голода, сквозящих домов общего проживания, вне переписок с центром, унижений, наличных собеседований, формуляров и прочих, вне организации еженедельных поездах, вне этого поезда, вне бесконечных считаний туда и обратно, сам по себе. «Ваш муж реален?» «Конечно реален», – повторила госпожа Неми с той же интонацией, что и в прошлый раз, совершенно автоматически. «Я очень его люблю, я могу это вам доказать!» теми способами, которые вы привыкли демонстрировать центру. Вы знаете его привычки, пристрастия, важные для него мелочи, глупые слова, случайно произнесённые во сне, как он обнимает вас, как забавно бормочет в усы, если ревнует, и вы отлично натренировали смущенную робкую улыбку, сменяющуюся в нужный момент краской, когда как бы случайно затрагиваете тему близости с интервьюером центра. Я... Должна, защищаясь тихо, глядя прямо в глаза своей безымянной собеседницы, произнесла госпожа Нейми говорить с центром на языке, понятным для него, если я хочу всегда находиться рядом с тем, кого я люблю. — Это правда. — А вот только какого мужчину вы любите на самом деле? Гементоном спросила державшая госпожу Нейми крепко за руки женщина. Поезд въехал в плотный внутренний туман, устыший. Проводник начал звонить в колокольчик, объявляя скорое прибытие в Керн. «Остановка всего минута. Вы ничего не знаете о моей любви?» Процедила, дрожа всем телом сквозь сплетенные зубы госпожа Неми. «Знаю!» Быстро и горячо ответила и женщина, стиснув ее руки еще крепче, одним движением, оказавшись на коленях в проходе между сидениями и прямо впившись взглядом в побледневшее лицо Нейми. «Я знаю о вашей любви все! Я знаю, до чего вы сами еще не знаете они И главное, я знаю, почему вы с таким упорством и трудолюбием добивались этих ежемесячных поездок к механоиду, которым вам безразличен!» Вы не смеете, умолчите и внимательно слушайте меня так, как будто от этого зависела ваша жизнь, потому что, забавно, но факт, она действительно от этого зависит. Вы прокляты. Проклята? Я счастлива? Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я проклята? Кем? Ювелиром? Демоном? Через полторы минуты поезд въедет в Керн, промежуточную станцию перед пустыми озерами. Именно ради неё вы, сами того не помни и не понимая, начали отношения со своим будущим мужем. Вам он не нужен, но вам необходимы постоянные поездки с остановками в Керне, потому что на назначение в сам Керн в вашей личной карте стоит запрет храма. Вы говорите какую-то бессмыслицу. В Керне живет механоид, которого вы истинно и искренне любите. С ним вы начали отношения еще в юношестве, почти в детстве. Ради него вы готовы пойти на все и вы сумасшедшие, вы больны, и вы его не помните, потому что находитесь вне межей Керна. Вы вспомните о нем через 10 секунд. Госпожа Найми рванулась из рук этой женщины, но тонкие пальцы сжались. Вокруг ее запястья чертежница, мертвой хваткой, будто стальные. Госпожа Найми почувствовала холодный, мертвенный испуг, идущий из самого центра ее груди. Она захотела закричать, но при первом же ближайшем вздохе ей отказал голос. А при втором, идущий уже от настоящего, колотящего, отчаянного крика, осекся, растев на губах. Поезд пересек межи Керна. Дрейф. произнесла, на едином вдохе, чувствуя, как сердце бешено колотится, вгрузить госпожа Ниву, Дрейф, он здесь! Да, здесь, ответила ей, стиснув пущу прежнего ее руки ее. Соседка, сидите на месте и внимательно слушайте, вы прокляты, вы оба, вы не помните о Древе, пока не пересекете локальные межи города Керна, а он же, наоборот, помнит о ваш, если секунда, до того момента, пока в полной решимости заставить вас сойти с поезда, не приходит на вокзал, пересекая его внутренние локальные межи, и в этот момент он забывает обо мне. Это проклятие. Это игра жестокого демона, и я вступила с ним ради вас в схватку. Он методично и жестоко доводит вас обоих до исступления, заставляя раз за разом проходить через все круги отчаяния. У вас никогда не было денег на первый класс, госпожа Нейми, а платформа в городе Керн короткая, выход только из первых вагонов. За отведенное для остановки время вы просто не успевали добежать до открытой двери, а дальше они замыкаются на ключ. Этот поезд – клетка. Она доводит до вас до ужаса. Вы пытались накопить на первый класс, чтобы успеть, но в последний момент не тратили эти деньги на комфорт. Вы не помнили, зачем вам нужен первый класс. Вместо этого вы покупали не один, а два билета, чтобы проехать мимо один лишний раз». «Но сейчас я в первом классе, я могу выйти! Сегодня мне повезло!» — воскликнул госпожа Неми, утопая в лихорадочном возбуждении. «Это не удача, а тонкий расчет, случайность, которую подстроил демон, ведущая меня в объятия любимого! Смерть!» — возвала к её рассудку попутчица и добавила чуть тише, глядя ей на самое, но глаз. «Вы умрете! как только выйдете из вагона. Отпустите меня, страшным шепотом пригрозила госпожа Нэми. Поезд начал останавливаться, подъезжая к платформе. Нет, я не отпущу вас. Я спащу вам жизнь, потому что любовь – это просто боль. И Ее можно и нужно терпеть для того, чтобы двигаться вперед. Я хочу быть с ним. «Я люблю его. Он мне нужен. Очнитесь! Вы никогда не будете с ним. Ювелир убьет вас. Как только вы коснетесь перрона, он вырвет сердце из вашей груди ради камня». «Мне все равно», — сказала госпожа Неми и рванулась. Казалось, что при этом затрещали кости ее запястья. Она перехватила руки своей пленительницы, прошептав громко и хрипло. «Мне все равно! Терпите!» «Любовь не стоит того, чтобы расстаться ради нее с жизнью. Все, что вам нужно, это просто перетерпеть две минуты!» Стоянку и время, пока поезд не выйдет за межи, это боль, это просто боль, ничего иного. Она временна, и она пройдет. А взамен вы получите жизнь настоящую, полную, длинную, где вы ничего не будете помнить о принесенной вами жертве. Любые назначения, любые отношения, любые дороги я подарю вам. Прошептав выступление, это страшная женщина. Если только вы потерпите эти две минуты, я подарю вам все на свете. Любовь это боль, любовь это просто боль. Поезд остановился. Госпожа Наймер ванулась изо всех сил снова. И ее папучет обняла и очень крепко прошептав на ухо. Мое имя. «Кода, я великая, я демонесса, я сильнее любого и каждого на черной и белой земле. Я буду бороться до вас за конца. Чтобы уйти, вам придется сломать мне руки!» Наспаленное имя резко повернуло голову в сторону станции. Там потерянный и одинокий стоял механоид в темном от дождя пальто. «Наша дорога не одна». Она не едина, она сплетается из многих и многих путей, и мы так свободны. Поезд может много и много раз совершать поездки по одному и тому же маршруту, прежде чем привезет своих пассажиров в пункт назначения. Мы можем тысячи раз переезжать в ту самую неприметную маленькую станцию, пока наконец не поймем, что именно здесь Оканчивается наша дорога именно здесь, и теперь пора выходить. И нет в мире ни черной, ни белой земле таких сил, чтобы помешать нам это сделать. Поезд постоял свою минуту на станции, фыркнул паром. И время остановки истекло. Дежурный по станции позвонил в стационарный колокол, и в последнюю перед автоматической блокировкой замков секунду дверь в купе отворилась со стороны перрона кода, глядя прямо перед собой, не слыша звуков, издававшихся при этом. Внутрь. Поркнула механическая птичка, сразу облюбовав себе в качестве насеста верхнюю часть высокой спинки дивана, ближе к окну. За ней вошел мужчина, чьи глаза закрывала плотная, дорого, но сдержанно расшитая в тон ткани темная повязка. Он сел напротив коды на месте всего мгновенья назад, занятом полной счастья и жизни молодой женщины и, взяв Димонессу за плечи, помог ей сесть. Поезд двинулся в путь. «Давай я помогу с контролем регенерации», – предложил мужчина, аккуратно коснувшись рук Коды. «Не бойся», – мягко сказал он. «Одним точным движением вправе в смещенной кости переломанных рук Димонессы. Воровать у меня глупая затея». Сама по себе, а глупее этого только стоять на пути у любви. Любовь делает то, что хочет делать. Она неразумна, но целенаправленно. Кода почти не слышала его слов. Она смотрела на два силуэта, еще угадывающихся в тумане и паре на станции. Она сломала мне руки, чтобы выйти. Или слышно обронила Диманесса. «Разумеется, она все еще стоит», сказала Кода. «Она никак не налюбуется, еще не знает, что умерла». Сейчас. Ноги госпожи Нейми подогнулись, и ее тело осело вниз. Кода закрыла глаза, подавляя дрожь. «Мне говорили...» Снова подал голос ювелир, осторожно вытирая кровь с регенерировавшей кожи Демонеса, что поезда коллекционируют сны, что видят их пассажиры в долгой дороге и потом дарят их тем, кто им понравился. Там ехать долго, вздремните. Я останусь рядом. Я хотел украсть у вас, заговорила, холодно глядя на демона Кода. Потому что пожелала доказать себе, что поступаю правильно. Что любовь есть боль, что боль есть боль. ее можно и нужно терпеть. Вы удовлетворены доказательством, моя госпожа?» Спросил ее демон, взяв книжку с её сиденья и устраиваясь напротив. Да? Сдержанно ответила Кода, проследив за тем, как медленно он открыл обложку и провел пальцами по титульной странице, оставляя красный росчерк под названием. Мне достает силы выдержки. Все, кого я любила и кого потеряла, остаются для меня позади. Они станции, потерявшиеся в тумане пустышей. Я становлюсь тем, кем хочу. Я ничем не пожертвую ради своей любви, потому что я движусь только вперед. Любой поезд движется всегда только вперед, госпожа Кода. Вперед, вне зависимости от того, как часто он проходит по одному и тому же маршруту. Мимо одних и тех же он зажмурился остановок. И вы движетесь всегда только вперед, отметил демон, прежде чем углубиться в чтение до того самого момента, пока не выйдете на той единственной станции».